Глава 23 в том что остров на который я угодил самое настоящий западня я убедился довольно быстро скарабкавшись таки на самую вершину скалы я глядел окрестности оказалось что они представляют собой одно сплошное гнездовье с десятками если не сотнями кричащих яиц причем как мне удалось разглядеть одиночное яйцо скорее исключение из правил В гнездах на соседних скалах виднелись целые грозди, штук по 5-7. Так что мне даже повезло, что я нарвался на кладку не очень плодовитой химеры. Яйцо я все-таки забрал, пока оно снова не набрало силу. Оно оказалось теплым на ощупь и, на удивление, тяжелым. В инвентаре заняло целых 8 ячеек. Никакой дополнительной информации по нему, кроме названия, интерфейс не выдал. И для чего вообще может пригодиться эта штуковина, я тоже пока не представлял. но интуитивно чуял, что это вовсе не бесполезная хрень. Да и других трофеев пока не предвиделось. Пока что стыренное яйцо было единственной хорошей новостью. Мало того, что окрестные скалы были сплошным минным полем. Сам по себе остров был устроен так, что с него было тяжело выбраться. Скалистое кольцо выступало из воды метров на двадцать, не меньше. Теоретически можно было спрыгнуть с его внешнего края прямо в озеро. Там вроде бы было глубоко, Но что-то меня эта идея не очень вдохновляла. До берега было далековато, чтобы нормально плыть, пришлось бы снять комбес и ботинки. А что и кто скрывается в этой мутно серо зеленой воде, даже представить страшно. О том, чтобы не спрыгнуть, а спуститься аккуратно, тоже не могло быть и речи. Склоны были отвесными, а у меня никакого снаряжения, кроме альпинштока. Даже веревки нет. И то, что камень достаточно податливый и весь покрыт мелкими кавернами, не поможет. Спускаться куда тяжелее, чем подниматься, это любой знает. В общем, я застрял, как котенок, который забрался на высокое дерево, самостоятельно слезть не может. И помощи ждать неоткуда. Был еще призрачный шанс, что все-таки где-нибудь в другой части острова найдется более удобное место для спуска. За него я и ухватился, начав потихоньку обходить каменное кольцо. Заодно и карта в интерфейсе прорисуется. Лучше бы, конечно, этот самый спуск оказался поближе к тому перешейку, ведущему на берег, который я заметил с высоты. Он располагался к северу от острова. Как раз в той стороне высадились сразу трое отступников — сам Кайл, Пипидастер и какая-то девица с заумным ником Дихотомия. Им повезло, забросило их довольно кучно на одной и той же локации, усыпанной длинными и узкими скалами, похожими на столбы или торчащие пики. По описаниям, очень похоже на тот участок, что раскинулся к северо-западу от моего острова. Так что туда мне и надо двигаться, чтобы присоединиться к группе Кайла. Игровой движок тем временем, похоже, решил, что мне недостаточно проблем и послал на меня проливной дождь. Прежде чем мне удалось отыскать укрытие, я изрядно промок. Вода стекала по волосам за шиворот, неприятно щекотала спину. Скрыться мне удалось под широким каменным козырьком, обращенным к центру острова. Отсюда открывался хороший обзор на внутреннюю часть пончика и даже на круглое, как колодец озера внизу. Склоны скалы, направленные к центру, были куда более пологие, чем внешние, и, пожалуй, тут даже можно попробовать спуститься. Но было еще кое-что, на что я обратил внимание. Вода. На склонах темнело множество отверстий, либо просто выемки, либо глубокие пещеры. Из некоторых дождевая вода хлестала мощным направленным потоком, будто из водосточной трубы. Получается, она нашла путь сквозь скалы. Может, и мне удастся? И не во внутреннюю часть острова, а наружу. Соваться в пещеры было страшновато, но другого выхода не было. К тому же, обследовав одну из них, тупиковый тоннель глубиной метров десять, я обнаружил, что он тоже в подробностях отрисовался у меня на карте. Так что заблудиться вроде не грозило. Всегда можно будет вернуться тем же путем. Ходы в скалах были узкие, округлые, с гладкими стенками, и при этом на всей своей протяженности постоянно то сужались, то расширялись, то вихляли из стороны в сторону, то распадались на несколько ответвлений. Ориентироваться было сложновато, особенно когда заберешься настолько глубоко, что приходится включать фонарик. Фонарик у меня был маленький, налобный, да и тот Кайл мне выдал в последний момент перед отправкой, иначе пришлось бы освещать путь фальшвейерами, а в такой тесноте это было бы неудобно. Пучок света метался по бугристым стенкам, отбрасывая причудливые тени, а я то и дело вздрагивал, когда мерещилось какое-то движение впереди. Однако поначалу ходы были такими же безжизненными, как и поверхность скал. Аура, распространяемая кричащими яйцами даже в фоновом режиме, распугивала всю живность не хуже ультразвуковой сирены от грызунов. Первые мелкие обитатели пещер мне попались только когда спустился достаточно глубоко. Я выбрался в довольно обширную пещеру, где можно было встать в полный рост. Стена справа от меня была сплошь изъедена черными ходами диаметром в несколько сантиметров. Но в отличие от виденных до этого выемок, эти были с неровными краями, будто выгрызенные кем-то. Вскоре я разглядел и самих вредителей. Выглядели они как этакие черно-зеленые божьи коровки размером с полладони и с массивными острыми жвалами. Подсказка в интерфейсе нарекла их «нефритовые скоробей кристального каньона», а в строке «Уровня опасности» выдала кучу вопросительных знаков вместо привычных звезд. Я понял, почему, когда один из этих мелких поганцев цапнул меня за ногу, сходу прокусив ботинок. Кое-как оторвав жука от себя, я попробовал его раздавить – Но с тем же успехом мог пытаться раздавить булыжник. Хотя чего я ожидал-то? Эти ребята грызут скалы, как древоточцы кору. Чтобы повредить их панцирь, нужно что-то посерьезнее, чем резиновая подошва. Пробовать пробить их альпинштоком я даже не стал. Двигались они довольно шустро, и при этом проявляли удивительный аппетит к органике. Вроде бы рацион у них тут был совсем другой. Хотя, может, как раз в организме чего-то не хватает. Укуса отнимали немного, буквально по паре тройки хп. Но я еще после псионических атак не полностью восстановился, так что возникла реальная угроза, что меня попросту загрызут. Особенно жутко стало, когда жуки полезли одновременно из десятков дыр, будто живая лавина. Способ борьбы обнаружился быстро, по наитию. Отравив одного из жуков от себя, я обнаружил, что значок инвентаря у меня подсветился, как всегда, когда подбираешь какой-нибудь предмет, который можно в него поместить. И действительно, Скоробей уместился в ячейку инвентаря, как обычный трофей. Его даже убивать не пришлось. Дальше пошло бодрее. Я просто хватал округлых, как обкатанной водой, камешки жуков, голыми руками, отрывал от себя и забрасывал в инвентарь. В одну ячейку их влезало штук по 7-8, так что инвентарь начал быстро заполняться. Прежде чем я выбрался из злополучной пещеры, насобирал, пожалуй, больше сотни каменных грузунов. И все потому, что сделал двойной путь. Когда я пересек пещеру насквозь, выяснилось, что она тупиковая, и пришлось возвращаться. Отсидевшись в безопасном закутке минут десять, я восстановил большую часть потерянного здоровья и только тогда продолжил путь. Воспользовавшись паузой, почитал логи кланового чата. Там жизнь била ключом. В биом высадились уже около полусотни наших, и все активно переговаривались, пытаясь найти оптимальные маршруты для воссоединения отряда. А вот я, похоже, застрял. Даже если как-то умудрюсь выбраться с острова, догонять того же Кайла придется долго. Они с Пипом и Меей уходили все дальше на север. Арчер умудрился погибнуть, нарвался на Химер. Твари эти оказались весьма опасными даже для хорошо прокачанных игроков. Своим криком они способны дезориентировать противников на довольно большой площади, а потом налететь на них и покромсать когтями. При этом, как я и подозревал, никто пока не знал, как противостоять псионике. Этот тип урона и способностей были добавлены в последнем патче, и ни у кого нет ни соответствующей экипировки против него, ни умений. Выжидая, пока восстановится здоровье, я вытащил на свет одного из корабеев и разглядел подробнее. Пребывание в инвентаре на него никак не повлияло. Стоило его достать, как он начал деловито перебирать лапками и щелкать твердыми жвалами. Клац-клац, будто кусачки проволоку перекусывают. Панцирь его на ощупь был каменный, из отполированной красивой породы, наверное и правда нефрит, может удастся продать. Вытряхивать весь выводок пока не стал, места еще хватает. Какие-никакие, а тоже трофеи. На крайний случай переброшу их потом в нижнюю половину инвентаря. Если погибну, вот будет сюрприз для тех, кто сунется обыскать мою бренную тушку. Логово Скоробеев я отметил на карте особым значком, чтобы не сунуться туда второй раз, и двинулся дальше, изучая боковые ответвления пещер. Их оказалось столько, что удивительно, как эти скалы не обрушиваются под собственным весом. Пустот в них было не меньше, чем камня. Правда, далеко не во все эти пустоты можно было пролезть. Мне не раз приходилось возвращаться и искать другой путь, когда проход впереди маячил, но был маловат для меня. Однажды я чуть не застрял, спускаясь по длинной, почти вертикальной шахте с такими гладкими стенками, что приходилось орудовать альпинштоком, чтобы не сорваться. Когда я все же соскальзывал, то проезжал вниз несколько метров, как в трубе аквапарка. Вот так и угодил с разгону в узкое место и не мог выбраться, пока не догадался через интерфейс убрать из слотов снаряжения пояс разгрузки и комбинезон. Проскочив бутылочное горлышко, снова оделся и продолжил путь. Все это диггерство затянулось больше, чем на час. Спуски чередовались с подъемами, и в конце концов только интерактивная карта давала мне хоть какое-то представление, где я нахожусь. Когда впереди забрезжил пробивающийся снаружи свет, я вздохнул с облегчением. Не терпелось уже выбраться из тесных пещер и увидеть небо над головой. То, что я увидел снаружи, меня изрядно разочаровало. Выходило, что, проделав длинный, витьеватый маршрут по каменным внутренностям острова, я сделал петлю и вылез на поверхность всего в сотни метров от того места, где влез. Небо было по-прежнему затянуто серо-фиолетовыми тучами, завивающимися в причудливые спирали. Поначалу я не высовывался на открытое пространство, пока внимательно не оглядел видимую мне часть небосклона. Нарваться на химеру, возвращающуюся к своему гнезду, жутко не хотелось. Потом, наконец, выбрался размять ноги. На фоне темных туч то и дело проскальзывали, будто росчерки комет, следы пикирующих с неба игроков. Их были сотни, и это только те, кого мне удалось засечь. Наверное, в ближайшее время, пока это единственный путь попасть в биом, подобный массированный десант будет продолжаться. Я обратил внимание на трассирующий след, направленный, кажется, прямиком на меня. Впрочем, с такого расстояния сложно прикинуть конечную точку их траекторий. Я остановился, пристально наблюдая за небом. «Да нет же, точно летит прямиком к моему острову!» Я хоть и провел тут в одиночестве всего пару часов, уже чувствовал себя этаким Робинзоном Круза, поэтому появлению еще одного игрока обрадовался так, что едва не выбежал навстречу, размахивая флагом, сооруженным из альпинштока и собственных портков. Но сдержался. И без этого была большая вероятность, что меня заметили сверху. Мой кирпичного цвета комбинезон оказался весьма неудачным с точки зрения маскировки. Скалы в этой локации были светлые, почти белые, и я выделялся на их фоне ярким пятном. Надо бы спрятаться. Неизвестно еще, удастся ли найти общий язык с товарищем по несчастью. Со стороны прибытия игрока было похоже на удар ракеты, разве что вместо взрыва была только вспышка и громкий хлопок, куда более слабый, чем ожидаешь. Приземлился новый гость буквально в сотни метров от меня. Я прищурился, пытаясь разглядеть его получше среди поднявшихся клубов пыли. Однако раньше увидел системное сообщение, подсвеченное тревожным алым цветом. Внимание! Поблизости кровный враг. Альянс Архангелы.